Фонари точно бабочки газовые. Утро тронуло первою дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, Так на спящее дали похоже. Мы охвачены той же самую Оробелую верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург, за него и бескрайний.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 тащился человек верхом болтала лошадь селезенкой и звону шлепавших подков дорогой вторила вдогонку вода в воронках родников когда же опускал поводья и шагом ехал верховой прокатывала половодье вблизи весьгул и грохот свой. Смеялся кто-то, плакал кто-то, крошили камни о кремни, и падали в водовороты с корнями вырванные пни. А на пожарище заката, в далекой прочерне ветвей, как гулкий колокол набата, неистовствовал соловей. Где ива вдовий свой повойник Клонила свесившего враг, как древний соловей-разбойник, Свистала на семи дубах. Какой беде, какой зазнобе предназначался этот пыл, В кого ружейной крупной дробью он почащебе запустил?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 Женщины в дешевом затрапезе также ночью топчут башмаки, их потом на кровельном железе также распинают чердаки.